Как возможно, чтобы человек был так отчаянно слеп? И снова «Дайте свет! Хоть немного света!» Последний вымученный вскрик, что выблевывается из сорванного горла уже безо всякой надежды на избавление, и человек погружается в н а п л ы в а ю щ и й на него сонмы теней. Лицо расписано причудливым теневым узором, снежно-белое в отчётливо-чёрном, а выхватывающий его кружок ослепительно-белого света сползает всё ниже и ниже к зловещему сумраку вокруг ног. Вот странное существо, словно пронзённое сияющей иглой. Сжимаясь и сжимаясь, кружок света, наконец, глотает его, всё погружается во мрак чернее самой тьмы. Тьма внутри и снаружи. Ничто. Финис.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 Купил он а шляпу, повидавшую столько ненастных сезонов, что поля её изогнулись и грустно поникли под множеством бешеных дождевых атак. Ещё Беккер обзавёлся неопределённого цвета жилеткой от давным-давно сгинувшего костюма, брюками с омерзительно отвисшим задом, рубашкой пуговиц так без трёх и курткой, способной служить опознавательным знаком любого ханеги, которому когда-либо приходилось клянчить на стопочку сердитого в загаженном переулке.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 Добрые белокурые феи благотворительности так и застыли от ужаса, стоило им представить себе прелестного и сноглазого юношу, лежащим в ванне, а голова его, господи милосердный, раскроена обломком ржавой трубы. Старый а б о р м о т протянул дамам пиджак, брюки и все прочие предметы одежды молодого человека, пояснив при этом голосом лет так на тридцать моложе своей внешности,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 океаном бесприютных ханык, океаном, что в конце концов растекается по распивочным, лестничным клеткам и парковым скамейкам. В Бауэре Ричард Беккер провёл шесть недель, где только не ошивался. В спальных мешках, на заброшенных товарных складах, в подвалах, канавах, на крышах многоквартирных домов, по уши в дерьме и у н и ж е н и й он честно делил этот мир вместе со своими опустошёнными собратьями.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 Постановка выдержала аж 815 представлений, а Ричард Беккеру достоился премии коллеги театральных критиков как лучший актёр года. Он также получил премию вышеупомянутой коллегии в качестве самого многообещающего актёра. Тогда ему как раз стукнуло 22 года.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 Когда немедленно после премьеры все критики дружно признали исполнение Ричардом Беккером роли художника Триска вершиной трагической интуиции и отметили, что убедительность игры Беккера заставляла зрителя недоумевать, как удалось столь тонкому и рафинированному актеру так верно передать все тяготы суровой жизни рабочего литейщика, они представить себе не могли, что Ричард Беккер без малого два месяца отработал в литейном цехе с т а л е п р о к а т н о г о завода в п и т с б у р г е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 А затем последовали долгие годы создания целой обоймы окончательных вариантов ролей, полностью исчерпанных для других актёров, обречённых играть их вслед за Беккером после того, как он выразил в них всё, что только было возможно, и в течение всех этих лет Ричард Беккер последовательно становился то Гамлетом, проливая новый свет на фрейдистские трактовки ш е к с п и р то неистовым южанином, фанатичным сторонником сегрегации, чья жена вдруг оказывается актеронкой по происхождению. то лукавым и многогранным Марко Поло, то симпатягой Камиво и Жором, что вступает в борьбу с бездушием и беспринципностью, то безжалостным сводником, который, движимый ж е н и ненавистничеством, доходит до того, что склоняет к проституции родную сестру, то жестоким и несгибаемым политиком, умирающим от рака, старости и собственного жлобства. И, наконец, самое скандальное из его ролей —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 Поначалу находились бойкие репортеры, что раз за разом являлись взять у любезного доктора интервью, связанное, естественно, со случаем Бекера. Последнему из них, поскольку в дальнейшем доктор т е д р о ввел в ограничения на сей вид гласности, он сообщил, «Для человека, подобного Ричарду Бекеру, к огромное значение имеет окружающее его общество. Он в высшей степени дитя своей эпохи». Собственно говоря, у него вообще нет индивидуальности. Всё, что у него есть, — это поразительная способность отражать какие-то детали окружающего мира. Ричард Беккер — актёр в истинном смысле слова. Общество наделяет его личностью, даёт ему взгляды, образ м ы с л е й и даже внешность для существования. Лишите его всего этого, поместите в обитую войлоком палату, что нам, собственно, и пришлось сделать, —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 Назойливый репортер задавал еще какие-то вопросы, высказывал все более поверхностные и ф а н т а з м о г о р и ч е с к и е предположения, пока доктор Тедру в весьма резких тонах не завершил затянувшуюся беседу. Но теперь, сидя в своем тихом кабинете напротив Ричарда Беккера, доктор понимал, что ни одна самая буйная фантазия прилипчивого репортера не шла ни в какое сравнение с тем, что в действительности проделывал с собой Беккер. «Слышь, док», — обратился к нему болтливый, расфуфыренный камевоежор, которого представлял тебе Ричард Беккер. «Ну, чего там новенького?» «Да, в общем-то, ничего особенного, Тед», — ответил Тедроу. Таким Беккер был уже два месяца. Актер целиком погрузился в роль Теда Рогета, громогласного волокиты из пьесы «Чаевского странник». До этого он шесть месяцев изображал Марка Пола, а еще раньше нервозного и недотепистого плода кровосмесительной связи из бокала «Тоски». «Эх, а я тут как раз припомнил одну прошмандовочку из... Блин, где же это было? Ах, да, в добром старом Кейси, вот где это было. Эх, блин, вот была конфетка. Ты сам-то бывал в к е й с е а, док? Я, п о м н и т с там приторговывал нейлоновыми колготками. А этих шмар только нейлоном помани, ей-богу! Чего я тебе расскажу, док?» Доктору с трудом верилось, что сидящий по ту сторону стола человек всего-навсего актёр. Он и выглядел, и говорил в точности, как тот, кого он играл. Это и вправду был Тед Рогет. Доктор Тедру то и дело ловил себя на том, что совершенно серьёзно подумывает выписать этого полного незнакомца невесть, как забредшего в палату Ричарда Беккера. Доктор сидел и выслушивал рассказ про девочку вот с такими вот агрегатами, которую Тед Рогет подцепил в Канзас-Сити и соблазнил нейлоновыми колготками. Доктор сидел, слушал всё это и думал о том, что какая бы ещё правда не выяснилась о Ричарде Бекере, этом загадочном существе со множеством жизней и лиц, сейчас актёр был не более вменяем, чем в тот день, когда зверски прикончил ту девушку. Все 18 месяцев пребывания в больнице Бекер двигался всё дальше и дальше назад по своей актёрской карьере, заново проигрывая все роли, но ни на миг не приходил хоть в какое-то соприкосновение с действительностью. И в этом бедственном положении Ричарда Бекера, в его странной болезни, доктору Чарльзу т е д р о увиделось что-то своё, какие-то общие беды всех своих современников и множество неведомо каких унаследованных ими болезней. Наконец он вернул Ричарда Бекера, вернее, т е д Рогетта в уютный и безопасный мирок палаты номер 16. Два месяца спустя он снова его вызвал...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 «Если вы все-таки где-то там, под этой личиной, если можете меня слышать, прошу вас в ы с л у ш а й т е мне очень нужно, чтобы вы хорошенько уяснили то, что я собираюсь сказать. Это крайне важно». С покрытых коркой губ Ханыги слетело какое-то жуткое нечеловеческое карканье. е б о г н о т ь бы хоть полстакашка, дай выпить, док».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 «Я буду через 20 минут, а пока проследите, чтобы в палату никто не входил. Вам ясно, Уилсон? Вы хорошо меня поняли?» «Да, сэр, конечно, сэр, ну, конечно. Ох ты, Господи, только б о г ради, скорее, сэр!» Кальсоны под брюками задрались до колен. Тедроу, д не обращая внимания на н е у д о б с т в о бешено давил на газ. В лобовом стекле мелькали полуночные дороги, а зловещий мрак, сквозь который доктор гнал машину, казался наваждением самого дьявола. Когда Тедроу наконец вывернул на подъездную аллею, привратник чуть ли не судорожно рванул на себя железный шлагбаум. Пикап зарылся было колесами в гравий, а потом осколки полетели широким веером, когда он стремительно рванул вперед. Стоило машине, пронзительно взвизгнув тормозами, остановиться у больничного корпуса, как входная дверь настежь распахнулась, и старший служитель Уилсон опрометью сбежал по ступенькам. «Сюда, сюда, доктор Тедроу! Прочь с дороги, балбес, я и сам знаю куда!»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 Распахнув тяжеленную стеклянную дверь, что вела в крыло надзорных палат, Тедру впервые услышал вопль. В вопле, мучительном и молящем, вопрошающем о чем-то неизъяснимом и безнадежно потерянном трепете голоса, доктору Тедру услышались все звуки страха, что когда-либо вырывались из горла любого из обитателей этой вселенной. И куда больше этого, в этом вопле каждому слышался собственный голос.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 и беспросветной муки. Мириады слепых и усталых, чужих и поддельных голосов с л и т ы в единый вопль, все вековечные печали и горести, утраты и страдания, какие только когда-либо ведомы были человеку. Все-все это звучало там, там, в этом вопле. Казалось, все благо мира взрезано бритвой и оставлено в дерьме истекать золотистой влагой».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 Все они молча стояли в коридоре, все еще слыша то непередаваемое эхо, что разносилось все дальше и дальше по таким же коридорам их памяти. Разносилось, оставаясь там навечно. Свет, хоть немного света. Наугад нашарив шпингалет, Тедру наглухо закрыл наблюдательное окошко, и руки его бессильно повесли. А тем временем...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 страха